— На остров Тобор, — ответил Пенкроф. — Надо же оставить там записку, указать в ней координаты нашего острова и сообщить, где теперь находится эртон на тот случай, если шотландская яхта придёт за ним. — Кто знает, может быть, мы уже опоздали? — Подождите, Пенкроф, — сказал эртон На чём вы думаете добраться до острова Тобор? — На нашем корабле. — На вашем корабле?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 — Землетрясение. — Но ведь в таких случаях, насколько я знаю, всегда следует опасность землетрясения, — заметил гедон Спилит. — Всегда, — подтвердил инженер. — Особенно, когда подземные силы начинают пробуждаться после долгого отдыха, а кратер огнедышащей горы закупорен. — Право, дорогой Спилит, извержение вулкана может стать для нас большим бедствием,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 Предохранительный клапан, о котором я говорил сейчас, слишком плотно закупорен. Однако при первом же серьезном толчке все это взлетит на воздух. И будьте уверены, дорогой Спилет, что не остров, который можно сравнить с паровым котлом, не вулкан, его топка не взорвутся от давления газов. И все же, повторяю, пусть лучше не будет извержения. А меж тем мы с вами не ошибаемся. Очень хорошо слышен...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 счастливейшей порой их жизни. И разве все это было несбыточной мечтой? Но мечта их могла осуществиться лишь двумя путями. Или в воды острова Линкольна придет какой-нибудь корабль, или колонисты сами построят достаточно большое судно, чтобы доплыть на нем до ближайшей земли. «А может быть, — говорил Пенкроф, — наш гений-покровитель предоставит нам возможность возвратиться на родину»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 Под сводом деревьев стояла темень, не видно было даже обочины дороги. Лес замер в мёртвой тишине, притихли и застыли в неподвижности и птицы, и животные, оцепенев от предгрозовой духоты. Не шелохнулся ни единый листочек. Во мраке гулко отдавались шаги колонистов по твёрдой, как камень, земле. В первую четверть часа пути молчание нарушило лишь одно замечание Пенкрофа до да ответа инженера.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 Это была лодка, привязанная веревкой к выступу внутренней стенки пещеры. Лодка была сделана из плотно скрепленных меж собой листов железа. на дне ее, под скамейками, лежало два весла. — В лодку, — сказал Сайрис Смит. Через секунду все уже были в лодке. нап и Айртон сели на весла, Бенкрофт взялся за руль. Сайрис Смит, поставив на форштевень фонарь, освещал путь.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 Вы звали нас? Мы пришли. Глава шестнадцатая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 почему капитан Немо вскочил, услышав своё имя, которое, как он думал, никому не ведомо. Капитан снова лёг на диван и, опираясь на локоть, внимательно посмотрел на Сайроса Смита, сидевшего возле него. «Итак, сударь, вы знаете имя, которое я носил?» — спросил капитан Немо. «Знаю», — ответил Сайрос Смит. «И знаю также, как называется замечательная подводная лодка. «Наутилус».